автомобиль взревел. Ни изо всех сил нажал педаль газа и скрылся из виду. Линли оглянулся на женщин. Стефа сильно побледнела. Хейверс сохранял спокойствие, но обе явно чего-то ожидали от него. Линли понял, что не готов обсуждать происшедшее. не хотел изгадать, что за бес вселился в Ниса. Можно было бы навесить на него ярлыки,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 но он не намерен отдавать результаты нам, не хочет облегчать нашу задачу. Линдли еще раз негромко выругался и уложил платье обратно в картонную коробку. — Что же делать? — спросил Хейверс. Линдли знал, что делать. Ему понадобится помощь сент джеймса его точный тренированный ум, выработанный неустанным трудом быстрота и надежность.